1823. Вайблингер поселился в Тюбингене и снял дом с садом в Остенберге. Он продолжает видеться с Гёльдерлином. 22 февраля. Я снова стоял рядом с безумным Гёльдерлином и дрожал. Он играл на пианино. Он может заниматься этим хоть неделю без перерыва. Он не дал мне себя потревожить. 23 февраля. Все есть одно». Хочу повесить эту надпись на стене в своем маленьком домике с садом. Все есть одно». По свидетельству Якоби, эту фразу в разговоре с ним произнес Лессинг, когда они обсуждали стихотворение Гётея Прометей. Утверждение Все есть одно» восходит к элейской школе древнегреческой философии к Ксенофану, Пармениду, Зенону и мелису Учившим, что множественность вещей есть лишь явление, а в действительности есть только одно неделимое тождественное себе бытие. В частности, эта идея обсуждается в диалоге Платона Парменит. Учение Илиатов о Всеединстве оказало большое влияние на понятие абсолюта в немецком идеализме, в том числе у Гегеля. 23 марта. Циммер пишет матери Гельдерлина что состояние поэта внезапно улучшилось. С недавних пор есть ощущение, что он словно очнулся от долгого сна. Он весь день проводит с семьей Плотника, даже читает газеты и спросил меня, стал ли Вюртемберг королевством. Он также интересуется делами греков и внимательно прочитал новости об их победе. В конце концов я сказал ему, что уже весь Пилпанесский полуостров «Освободили от турок», и он воскликнул, «Это поразительно, я счастлив». Он говорит с моим сыном Кристианом на французском, и все еще изъясняется весьма неплохо. Он сказал мальчику, тоже на французском, что если будет хорошая погода, он будет часто гулять по Остенбергу. «Я не могу заново отправить вам Гиперион, он каждый день читает его, а еще переводы греческих поэтов, которые сделал Конс». Иногда он берет у Кристиана что-нибудь из античной классики и тоже читает. 8 июня. Из дневника Вайблингера. Я навестил Гельдерлина и пригласил его прогуляться завтра. Он уже несколько дней безвылазно проводит в постели и только по утрам прогуливается туда-сюда вдоль крепостных стен. Много читает свой Гиперион. Странно, что как только он Заканчивает прием пищи, то выставляет посуду за дверь. Озвучил мне откровенное безумство. 9 июня. Сегодня Гёльдерлин все еще лежит в постели. Воспользовавшись самыми невероятными отговорками, он отказался выйти прогуляться с моим королевским величеством. Плотник поведал мне еще кое-что новое о его жизни. Его душевному слому поспособствовало в том числе и рукоблудие. Однако его жизнь бесконечно разнообразна. Гёльдерлин мог бы стать главным лирическим поэтом в Германии. По утрам в эти дни он прохаживается туда-сюда под стенами. И так до полудня. Молодой Циммер в конце концов убедил его встать. Гёльдерлин тут же узнал меня и довольно нелепо извинился. Он постоянно повторяет «Ваше Величество, Ваше Святейшество, Ваша Милость, Ваше Превосходительство, Господин Отец, Примилостивый Государь, выказываю вам свою покорность». Я предложил ему посетить мой пантеон. Кажется, я смог его убедить, пообещав чудесное зрелище, весеннее утро. Я задал ему множество вопросов, но все время получал Невразумительные и бессмысленные ответы. Когда я спросил его, сколько вам лет, господин библиотекарь, он ответил, только это я смог понять из потока французских слов. Теперь уже и не знаю, ваша милость. Я тщетно пытался напомнить ему о некоторых вещах. Циммер удивился, что поэт зашел ко мне в дом. Ему показалось невероятным, что Гёльдерлин курил трубку, которую я набивал и разжигал для него. Казалось, она ему очень по нраву. Когда я предложил ему сесть за свой стол, он сделал это и принялся писать стихотворение «Весна», написал пять рифмованных строк и вручил их мне, низко поклонившись. С этой секунды он непрестанно говорил сам с собой и повторял «Правильно, теперь нет, правда». «Я очень предан вашей милости» выказывая свою покорность вашей милости. Да-да, более, чем могу сказать. Ваша милость слишком добры. Когда я сказал ему, что тоже хочу быть поэтом, показал ему рукопись, он пристально посмотрел на меня и с поклоном произнес. Вот как? Так. Ваше Величество пишет. Это очень хорошо. Он с подлинным сочувствием воскликнул «О!» Стоило мне рассказать ему. «Какая беда случилась с Гаугом?» Он также спросил меня, сколько мне лет. Но едва он закончил писать, то сразу замолчал. Долго глядел в окно и на сей раз не сказал, как раньше, «Невероятно красиво все это, что принадлежит вашей милости». Он снова задумчиво опустил глаза, не двигался, а лишь слегка шевелил губами, издавая резкие звуки. В итоге взял шляпу, и без всяких церемоний ушел прочь вместе с нами. Он молчал, ничего не говорил, не разбрасывался похвалами, не держался позади нас, как делал обычно в знак учтивости. Только с его губ слетала та самая мелодия, и в конце концов он попрощался и осыпал меня весьма разумными похвалами. Вряд ли он сможет снова полностью обрести рассудок. Этому препятствует хотя бы Его физическая слабость. Но успокоить его, утешить, умиротворить возможно. И я думаю, мне это удалось, пусть и всего на несколько часов. Кажется, он глубоко доверяет мне. Его сегодняшнее поведение это подтверждает. Я хочу почаще водить его в свои горы и всеми силами попытаться быть с ним рядом. 15 июня. Гёльдерлин побывал у меня дома. Прочитал мне свой Гиперион. О, я до сих пор безгранично счастлив, как дитя. Он мой самый дорогой друг, но он безумен. О, эти бледные и губы. 9 июля. Из письма Вайблингера Фридриху Эзеру. Гельдерлин часто бывает в моем доме с садом. Он, на удивление, сильно доверяет мне. Прочитал моего Фаэтона и предрек. «Вы станете великим властителем, ваше святейшество», пишет стихи у меня. 27 июля. Мереке навещает Гёльдерлина в компании Рудольфа Лабауэра и литографа Готлоба Шрайнера. Совместными усилиями они почти играючи набросали профиль бедолаги на листке бумаги. Я храню этот портрет до сих пор. Вайблингер передает Мюрике несколько листов с рукописями Гюльдерлина, два метрических стихотворения и несколько писем продолжение его романа «Гиперион». Они замечательны и трогательны, так как разительно отличаются от предыдущего творчества, и в то же время оба этих текста, загадка безумия, позволяют отчасти догадываться об их поразительном смысле, а отчасти явно демонстрируют его. Гёльдерлин пишет Карлу Гоку. «Дрожайший брат, надеюсь, тебя порадует это мое письмо. Я уверен, ты именно так и считаешь. А для меня настоящее счастье знать, что у тебя все хорошо и ты в добром здравии. И хотя я пишу тебе очень редко, воспринимая эти строки как знак внимания с моей стороны, думаю, мне пора заканчивать. Полагаясь на твою дружественную память, и именую себя ценящим тебя братом, Гельдерлин.